Машина свернула во двор и, с трудом отыскав среди других припаркованных тут автомобилей свободное место, плавно затормозила возле изрядно вытоптанного газона, поросшего желтоватой и жухлой травой. «Ты, ты как?» — слегка заикаясь, спросил водитель усидевшего справа от него угрюмого молодого мужчины в расстегнутой на груди темно-синей рубашке. «Да нормально!» — отозвался тот. «Никаких проблем!» На самом деле Виноградов слегка лукавил. Пролежав в реабилитационном центре три дня, прошедший с момента изгнания из его тела духа, он действительно стал чувствовать себя намного лучше. По крайней мере, апатия, выражавшаяся в полном нежелании что-либо делать и болезненном безразличии к окружающему миру, наконец-таки полностью прошла. Однако время от времени на него накатывало мерзкое чувство беспричинной тревоги, какой-то нечеловеческой тоски, словно он забыл сделать нечто очень важное, но не мог вспомнить, что и когда. В такие минуты ему хотелось убежать, спрятаться, скрыться от посторонних глаз. Тщательно обследовавшие Алексея психологи и психиатры в один голос утверждали, что эти негативные явления рано или поздно исчезнут сами собой, и даже прописали ему какие-то таблетки, посоветовав чаще гулять на свежем воздухе. Вот и сейчас он чувствовал себя примерзко, стараясь, правда, не показывать этого своим спутникам. Цирившая в городе тревожная обстановка также не способствовала праздничному настроению. После введения режима чрезвычайного положения и комендантского часа, благодаря непосредственному начальнику Виноградова, улицы заполнили люди в форме. Центр мегаполиса патрулировался усиленными нарядами милиции, а на многих перекрестках внезапно возникли посты, возле которых изгнавали от вооруженные автоматами сотрудники МВД. В касках и бронежилетах сегодня «Волгу» Дениченко останавливали уже трижды но всякий раз отпускали после проверки документов. По выражению лиц постовых, можно было смело судить о том, что, дай им такую возможность, они с радостью сами перебили бы всех псионов, которых искренне считали причиной заварившейся на планете каши или, по крайней мере, источником их собственных неприятностей, включающих, среди прочего, необходимость торчать на 25-градусном солнцепёке в тяжеленном и неудобном комплекте спецзащиты. «Ну что, пойдем? подала голос с заднего сидения Светлана. Девушка заметно волновалась. На утро, после нападения Злобный отправился в расположение своей части. Перед отъездом перепоручив Светлане высочайшее распоряжение отыскать дядю Сашу и доставить его пред светлые очи начальства. Поначалу Фролов выступил категорически против этой затеи ругая злобного последними словами и громогласно пытаясь убедить его в том, что беготня по городу за взрослыми мужиками, к тому же предположительно скрывающими свои способности псиона, не лучшая затея для 16-летнего подростка. Однако под давлением высказанных злобным возражений, сводившихся к тому, что до сих пор девушка прекрасно справлялась со всеми встречавшимися на ее пути сложностями и вдобавок неплохо знакома с объектом поисков, а также поддавшись горячим уговорам самой Светки, не желавшей сидеть без дела, все-таки сдался. Решающую роль в положительном решении данного вопроса сыграл аскет, который в ответ на вопросы Светланы, можно ли ей поучаствовать в поисках, лишь устал отмахнулся. «Делай, что хочешь». То ли настолько верил в ее способности, то ли тайком приставил к ней еще охранников. С того самого момента аргумент «папа разрешил» положил конец всем дискуссиям. Призрак, скрипя сердце, отправил девушку на ее первое в жизни официальное задание, даже выписав ей временное удостоверение сотрудника СБР, которое Света тут же упрятала в купленную возле ближайшей станции метро грозную пластиковую обложку ярко-красного цвета с нарисованным на ней золотистым государственным гербом, вызвав тем самым множество беззлобных насмешек со стороны старших товарищей. Светке было очень приятно осознавать себя совсем взрослой, способной оказать помощь опытным бойцам, и еще сильнее грело ее душу чувство сопричастности к службе Константина Валентиновича и вместе с тем ощущение неожиданно свалившейся на нее ответственности на фоне недавнего провала заставляло девушку изрядно нервничать. «Ну, пойдем», вздохнул Дениченко, открывая водительскую дверь. «Ты, главное, никуда не лезь», обратился к Светлане Алексей. «Если что, говорить буду я, а ты помалкивай, хорошо?» «Хорошо», – покорно кивнула Светлана. Солнце пекло с нехарактерным для Питера энтузиазмом. Потому в лишенном кондиционера салоне автомобиля было слишком душно. Выбравшись на свежий воздух, Света наконец вздохнула полной грудью. Залито ярким светом двор был пустынен. Лишь на широком жестяном подоконнике первого этажа лениво грелся толстый черно-белый кот. Да, возле помойки вдумчиво копался в мусорном баке какой-то бродяга. Что нам известно о клиенте? Деловито поинтересовался Виноградов, неспешным шагом направляясь к подъезду. Мельник Александр Леонидович, 74-го года рождения, охотно подсказал Николай. Круто! С восхищением произнесла Светлана, невольно убеждаясь в могуществе призраковой конторы. Секретные технологии на страже интересов отечества, да? Еще какие есть секретные. Хохотнул Дениченко. «Ты только позавчера диск телефонной базы на рынке купил!» Поднимаясь по знакомым ступеням, Света подумала, что эта лестница скоро станет для нее родной. Вот сейчас они окажутся на площадке пятого этажа. Дядя Саша откроет дверь, и они вежливо пригласят его в гости к Фролову. Именно пригласят, ведь он так здорово помог злобному в самый критический момент. «Если дядя Саша станет отказываться, Светлана постарается убедить его, ведь так будет лучше для всех!» Очутившись перед обшарпанной дверью квартиры, Виноградов до упора вдавил в надтреснутый пластмассовый корпус кнопку звонка. Отпустил, прислушался, подождал несколько секунд, нажал снова. «Александр Леонидович!» – громко крикнул он и несколько раз стукнул в дверь кулаком. «Откройте, пожалуйста!» «Нету дома», – предположил Николай. «Да там он, я чувствую!» Пробормотал Алексей, продолжая настойчиво терзать звонок. «Там, внутри, не хочет отпирать!» «Что-то случилось?» Внимательно глядя на своего напарника, вкрадчиво спросил Дениченко. «Ты какой-то сам не свой, неостороженный какой-то...» Аура неохотно пояснил Виноградов. Я ее ощущаю, и мне она почему-то кажется смутно знакомой. Только вот понять не могу, где я мог раньше видеть подобный отпечаток. Но где-то видел, это точно. Да откроет он или нет? П -п Погодь!» Отстранил напарника Николай и склонился над дверью, изучая замочную скважину. Потрогал ее пальцем, внимательно осмотрел косяк и потертую металлическую ручку. Ш «Шпилька есть?» «Эй, вы чего делаете?» Непонимающе смотрела на манипуляцию спутников Светлана, видя, как Денищенко уверенно ковыряется в замке, найденной ею в сумочке дамской шпилькой. «Тебя просили помалкивать, вот и молчи!» — огрызнулся Денищенко. Светка дернула бровью, промолчала, но оба замка внезапно оглушительно щелкнули. Девушка с непередаваемым выражением лица смотрела на двух смущенных псионов. «Да здравствует Республика К -К Китай!» Откашлившись в кулак, возгласил Дениченко, возвращая шпильку законной хозяйки. Та взяла свою собственность, мысленно поклявшись, в дальнейшем ничего без предварительных объяснений этим двоим не отдавать. «Д «Добро пожаловать!» «Ты еще и медвежатник?» Словно ничего не произошло, и он не волосился, заинтересованно спросил Виноградов. «Интересные у тебя способности, стажер?» «Да нет», — начал оправдываться Дениченко. У меня раньше такой же китайский замок стоял, раз двадцать дверь захлопывалась, а ключи в квартире, вот и навострился, его любым гвоздем сковернуть можно. Но-но, недоверчиво хмыкнул Алексей, заглядывая сквозь гостеприимно распахнутую дверь внутрь жилища. Не нужно было обладать способностями великого сыщика, чтобы понять, что в доме никого нет. Вместе с тем дымящийся окурок в пепельнице, недобитый стакан пива на столе и гора немытой посуды в раковине красноречиво говорили о том, что хозяин покинул свое убежище всего лишь несколько минут назад. Черный ход! ветейвато выругавшись, резюмировал виноградов. Совсем упустил из виду, что в некоторых квартирах есть выход на вторую лестницу. Старый фонд, черт бы его побрал! «Вообще-то проникновение в чужое жилище без разрешения владельца незаконно», – менторским тоном произнесла Света. «А то, что вы взломали замок, вообще ни в какие ворота его кто-то ломал?» – сделан удивлением спросил Виноградов. «Да ничего подобного. Мы мирно поднимались по лестнице, услышали доносившиеся из квартиры подозрительные звуки. Дверь совершенно случайно оказалась открытой». Света только скривилась. Обычных следователей, возможно, представленное объяснение и устроило бы. Но любой псион такую очевидную ложь точно бы уж не проглотил. «Эй, ребята!» – донесся из соседней комнаты голос Николая. «Войдите-ка сюда!» Денищенко замер возле стеклянных створок, занимавшего чуть ли не половину помещения книжного шкафа. И с интересом рассматривал корешки, стоявших за ними изданий. Присоединившись к нему, Виноградов внимательно глядел пыльные полки и удивленно присвистнул. За давно немытым стеклом красовались корешки весьма редких справочников по псионике. Был здесь и фундаментальный труд профессора Лукманова, основы биоэнергетических взаимодействий, и практическая псионика Вышахинского и применение псионических воздействий в клинической психиатрии Фоминова. Целый ряд занимали книги по псимедицине, медицине Только справочника практикующего целителя насчитывалось целых три издания. Еще одну полку оккупировали пособие по артефакторике. В углу сиротливо пристроилось несколько изданий, посвященных анатомии и физиологии чужаков. Здесь же Виноградов разглядел трехтомник, примерное описание энергетической структуры знаков. Первый и пятый уровень, который вообще-то имел гриф для служебного пользования и в свободную продажу не поступало. В самом низу, нелепой насмешкой над этим своеобразным раем ученого-библиофила, торчало обложками наружу несколько необычно популярных среди пенсионерок и престарелых домохозяек тонких брошюрок из цикла «Как защититься от сглаза?» «Десять заговоров на удачу» и «Псионика для сада и огорода. Советы бабы Нюры». Приоткрыв дверцу, Виноградов аккуратно сдвинул их в сторону. За цветастыми книжками в мягких обложках прятались каббала в весьма потрепанном кожаном переплете. Одно из старых изданий «Малого ключа Соломона», «Демонология», «Толстый флиант», «Высшая черная магия», «Франсуа де Лумбера» и несколько разнокалиберных книг «Попюса». «Да уж, интересный человек этот ваш Александр Леонидович», — протянул Виноградов, возвратив брошюры на место и осторожно прикрыв прозрачную дверцу шкафа. «Начитанный и, я бы сказал, всесторонним образованный. Только пьянь редкостная». Добавил Дениченко, кивнув в направлении стола, на котором громоздилось несколько тарелок с засохшими остатками пищи, початая бутылка дешевого бренди и целая батарея грязных стопок. Еще штук пять пустых бутылок просто валялось на полу. «Так, а это у нас что?» Алексей заинтересованно шагнул к столу и, приподняв валявшуюся на давно нестирной скатерти газету, извлек из-под нее мятый листок бумаги, на котором виднелись какие-то каракули. — Названия какие-то, кажется, Мерлин, — просчитал, заглядывая ему через плечо Дениченко. — И адрес? — Ага, — кинул головой Виноградов. — Невский, 157. Любопытно, что за... — он прервался, не договорив фразы. Глядя на начальника, замершего, полуприкрыв глаза, следом развернулся в сторону входа Дениченко. Торопливо принялась строить защитный знак света. Получалось у нее по-прежнему плохо. Девушка не отчаивалась. Вспоминала давно полузабытый образец. Причем настолько сосредоточилась на сложной задаче, что пропустила появление новых действующих лиц. «Капитан Виноградов, Федеральная службы безопасности!» Махнул удостоверением Сион. Вид он имел чрезвычайно задумчивый. Представьтесь, молодые люди, и объясните цель визита». «Мы за Светой пришли». Светлана наконец-то закончила работу, немного полюбовалась на получившееся творение и подтверждающе кивнула. Знакомой ауры она ощутила еще раньше, просто не хотела отвлекаться. «Это мои приятели, они этажом выше живут. Ребята, вы дядю Сашу не видели?» «Не, со вчерашнего дня не видели», — отрицательно помотал головой Панк. «Светляк, тут тебя искали, пошли, проводим». «Кто искал?» «Хорошие люди. Пошли!» Света удивленно посмотрела на всех четверых. В привычную компанию московских знакомых непонятным образом затесался Крис и уже хотел отказаться, когда в разговор вмешался Виноградов. Он быстро, намного быстрее девушки создал между пришельцами и своей группой невидимую стену и вкратчего поинтересовался. «А зачем Свете куда-то идти? Чего от нее хотят?» Простой вопрос поставил парней в тупик. «Ну, поговорить?» Алексей сделал маленький и словно бы случайный шажок поближе к свете. Еле слышно прошептал «проверь внушение», после чего принялся задавать какие-то ничего не значащие вопросы. Девушка тоже почувствовала неладное. Друзья выглядели так, будто находились под кайфом. Однако у слегка неправильной координации движений, запретающейся походки и медленной речи имелись и другие, менее обыденные объяснения, например, закладка в сознании поэтому сейчас Света аккуратно, точь в точь, как на занятиях с отцом, погрузилась в ментал, быстро нашла огоньки сознания четырех человек и мысленно ахнула. Ее друзья действительно находились под контролем, правда слабеньким, о полном подчинении речи не шло, но желание сопротивляться навязанной извне воле им кто-то успешно подавил. Девушка была не слишком опытна в плане практики, зато теорию благодаря аскету выучила на зубок, Но не то, чтобы у нее имелся особый выбор, отец давал ей основы всех областей псионики, ограничивая только изучением знаков. Причем вопрос требовал изучить досконально, вот только в последнее время их общение состояло из одних уроков. Как бы то ни было, она не стала пытаться сразу снять чужие установки, ограничилась внушением спокойствия и легкого сна, опасаясь нарваться на закладку-ловушку. Вреда ее действия не причинят, воздействие слишком легкое и незаметное, чтобы программа, возможно, заложенная в мозгах молодых людей, отреагировала и вмешалась. Зато у Светланы появится время осторожно и не торопясь поработать, очищая их сознание от искусственно внушенных желаний. Поэтому она спокойно смотрела, как ее внезапно почувствовавшие слабость друзья прямо здесь же, в грязной, хотя им не привыкать, комнате ложатся на диван и просто на пол, игнорируя изумленный взгляд Дениченко и понимающий Виноградова. Николай, кстати, неясным образом переместился от окна к дверям, мешая четверым гостям покинуть временных хозяев. буде у тех, возникнет такая мысль. Из всех троих неожиданное желание подростков поспать удивило одного Дениченко. Псионом он был слабеньким, почти необученным. Инициацию получил около года назад. Почему Фролов взял на стажировку в элитный отдел этого ребенка, являлась загадкой. Видимо, имелись у опытнейшего интригана свои, никому неизвестные причины. Виноградов же прекрасно разглядел все действия Светланы и даже позавидовал ее мастерству. У девушки хорошие задатки ментата. Если сосредоточиться на изучении одной этой области, она может быстро набрать нужный опыт. «Как вы заметили?» Кажется, загадка не давала свете покоя. Она вот ничего не видела, пока не перешла на иной уровень восприятия. Точнее говоря, не погрузилась в ментал более глубоко, по сравнению с обычным состоянием. «Я уже встречал людей с подавленной психикой», — помощился капитан. «Признаки помню. Правда, без глубокого транса сразу четверих усыпить не смог бы, не мой профиль. Твоих друзей мастер обработал». Договорить он не успел. На улице оглушительно бабахнуло. Зазвенели стекла, заверещала автомобильная сигнализация. Не сговариваясь, все трое бросились к окну. «Это он!» Воскликнула Света, указывая на казавшуюся сверху крошечную фигурку дяди Саши, что стремительно удирала в направлении, ведущей в соседний двор арки. Беглеца уверенно догоняла четверо молодых людей, облаченных в одинаковые черные рубашки и темные джинсы. Один из преследователей на полшага замедлил свой бег, и наступившую было тишину разорвал еще один оглушительный хлопок выстрела. В ответ, не снижая скорости, дядя Саша вскинул руку. На том самом месте, где еще мгновение назад находился стрелок, неожиданно вспухло и взметнулось вверх облако огня. Родился из-за тих пронзительный крик, а на асфальте осталось лежать дымящее тело в тлеющей одежде. — Твою мать! Ты ракинез! — оторопело воскликнул Николай. За мной! с скомандовал Виноградов. «Светка, оставайся тут!» Выход на черную лестницу отыскался в самом конце полутемного коридора. Тамбур между двумя дверями был заставлен какими-то старыми картонными коробками, пустыми стеклянными банками и прочим хламом. В дальнем углу пылились поросшие паутиные лыжи. Пару секунд, повозившись замком, оперативники очутились в пропахшем кошками полутемном подъезде. Двор оказался пуст. Бросив тело своего неудачливого товарища, неизвестные продолжили погоню и уже успели скрыться из виду. Приблизившись к распростертой на земле фигуре, Виноградов торопливо склонился над нею, но тут же, выпрямившись, с досадой сплюнул. Бывший стрелок не подавал признаков жизни. «Смылись!» – мрачно подытожил Дениченко. «Если следовать традиционному сценарию, то где-то поблизости должен оживаться их координатор», — оглядываясь по сторонам, произнес Алексей. «Осмотрись внимательнее, но ну еще они действовали именно так. Группа людей, одержимых, под руководством одного измененного, иногда в компании снайпера», — Николай оглядел окрестности. «Солнце по-прежнему заливало пыльный город своими янтарными лучами». Кот исчез с насижного подоконника, видимо, испугавшись звуков в недавней перестрелки И только меланхоличный бездомный, перестал ворошить мусорные бачки, неторопливо семенил прочь. «Эй!» – окрикнул его Дениченко. Бродяга оглянулся через плечо и ускорил шаг. «А ну, стой!» – крикнул стажер, сделав несколько неуверенных шагов следом. Бездомный вновь обернулся и перешел на бег, быстро оценив ситуацию Виноградов и Денищенко, рванули следом. Однако лавры за забег принадлежали явно не их стороне. Спустя какую-то секунду преследуемый, словно в фантастическом кино, развил такую прыть, что поспеть за ним можно было разве что верхом на ракете. В проеме между соседними домами показалась бело-синяя патрульная машина, видимо, привлеченная сюда звуками пальбы. На миг у Алексея зародилась надежда, что милиция хоть ненадолго, но задержит беглеца. Однако его ждало разочарование. Оценив приближающуюся угрозу, тот, не снижая скорости, опустился на четвереньки и метнулся прочь. С ловкостью акробата зацепился за из ближайшего фасада водосточную трубу и принялся карабкаться по ней вверх. Виноградов с удивлением увидел показавшиеся из-под рукавов грязного плаща непропорционально длинные, нечеловеческие, жилистые конечности с тонкими узловатыми пальцами, хватка и привычно выискивавшие малейшие неровности стены, за которые можно было бы держаться. Из-за спины внезапно вдохнул порыв холодного ветра. След, стремительно карабкавшийся вверх фигуре, метнулся ледяной коготь. Знак ударился о фасад, с треском вышиб из него несколько кусков штукатурки, оставил глубокий рубец в кирпичной кладке, однако мгновением раньше существо отпрыгнуло в сторону, повиснув на узком, обитом жестью карнизе, глянуло вниз, оскладившись двумя рядами тонких зубов иголок и ловким движением закинув свое тело на крышу здания, исчезло с глаз. «Мы же велели тебе не высовываться!» обернулся к угрюмо стоявшей за их спинами девушки Дениченко. «Если уж высунулась, так хотя бы целилась бы лучше». «На мне, по крайней мере, защита висит», — хмуро отбрела Света. «В отличие от вас, суперпрофессионалов». «Я вспомнил», — неожиданно произнес Виноградов, стоявший посреди двора, уперев ладони в колени и тщетно пытаясь отдышаться. Ч «Чего?» «Вспомнил, где я видел следы этой ауры. Кафе, разгромленное кафе». «Меня туда в фролов посылал, и потом, позже, на кладбище, перед тем, как появился этот чертов дух!» Света и Дениченко озадачно переглянулись. «Ловить его надо, этого вашего мельника!» Вытирая обильные капли пота, резюмировал Виноградов. «И чем быстрее, тем лучше!»